Многие зрители всю ночь дежурили под колоннами цирка или театра, чтобы первыми попасть в него. За лишний билет были готовы с утра до вечера льстить и угождать устроителю спектакля или его друзьям. Для многих эти зрелища были дороже насущного хлеба. Иные горожане, поставленные перед необходимостью выбора между первым, стоившим немалых денег, и вторым, отнимавшему ему времени на его поиски, предпочитали отказаться от обеда но не пропустить любимое развлечение. Впрочем, порой хлеб порождал зрелище. Когда наступал день раздачи пшеницы, которую казначейство бесплатно отмеряло каждому горожанину в зависимости от количества детей в его семье, то вскрывались сотни общественных амбаров, и тогда толпы плебеев кружили вокруг дармового зерна, озабоченно посматривали на раздатчика, ссорились друг с другом из-за несправедливой, по их мнению, дележки, старались перехватить чужую порцию, и, наконец, с довольным воркованием возвращались к насиженным гнездышкам, где, словно прирученные птицы, радовались полученному корму. Иногда всех жителей города император одаривал деньгами. Тогда начинались долгие переклички у столов-цензоров, где каждому полагалось по 50, сто или двести сестерциев, в зависимости от нужды чувств, питаемых к принцепсу. За длинными очередями бедняков присматривали претарианцы спешившие получить свою подачку и поторапливавшие их. «Вперед, вперед, самые гордые и самые нищие! Вы, римляне, вы обладатели целого мира! Благодарите Цезаря, вашего великодушного покровителя! Он возвращает вам крохи богатства, украденного у вас! Прославляйте же того, кто разоряет вашу страну! Превозносите того, кто истощает ваши поля и леса! Любите того, кто презирает вас!» История сыграла злую шутку с исконным народовластием латинского племени. Когда его стала вытеснять римская олигархия, то божественный Юлий Цезарь решил защищать демократию с помощью деспотизма. Вот тогда-то плебеи наконец получили желанную возможность отомстить за все былые обиды. И они, обрадовавшись новому заступнику, дружно бросились строчить доносы на консулов и патрициев. Увы, кровь Нервия Юлия Силана Пролившаяся в отместку за убийство Гракхов наставила немало удовольствия победителям Ганнибала и Митридата, покорителями Карфагена и Нуманции. Весь восточный мир был завоеванными, весь Запад принадлежал им, им, которые не видели и не хотели видеть того, что творилось у них под ногами, где люди жили хуже животных, а миллионы и миллионы рабов присмыкались перед ними и саму землю, на которой они стояли, вырывали у них же из-под ног, чтобы разделить между все новыми и новыми тиранами. Да только кто хотел все это замечать? Не лучше ли посмотреть на борьбу гладиаторов? Не похлопать ли в ладоши, наблюдая за охотой на зверей? Право это зрелище, достойное республики. и Свободные граждане толпами валили в амфитеатры и рукоплескали при виде чужих мучений и чужой крови. Жизнь вечного города оставалась такой при Калигуле, и никто не знал, когда она началась и когда наступит ее предел. Все было как прежде, и все так же незыблемо стоял на своем месте город с его величественными храмами, роскошными дворцами, просторными термами и пышными базиликами. В доме Клавдия Тиберия Друза, как и раньше, царили раздоры, разговоры о лишениях и безысходной нужде. Аулу Фабию Персику надоело одалживать миллионы сестерцев супругу Миссалины, прелестям которой все с большим трудом поддавался тугой кошелек ростовщика. Увы, Персик обнаружил, что поцелуи Миссалины не только стоят ему слишком дорого, но и пагубно отражаются на его здоровье. И он решил отдалиться от семьи Клавдия. Прежде всего он позаботился о том, чтобы сделать свои визиты более редкими, по возможности более краткими. Затем, убедившись в бесполезности этих мер, стал чаще наведываться к своим друзьям, живущим на Палатине. А поскольку мисс Алина не принадлежала к числу женщин, быстро смиряющихся собственным поражением, еще потому, что, стремясь наверстать упущенное, она стала сама навещать его особняк, ростовщик вскоре нашел единственное средство против такой назойливости и переехал на виллу в Куме. Его бегство из города ударило по привычному достатку в доме брата, прославленного германика. Мисс Алина, плохо переносившая повороты судьбы, теперь почти постоянно бронила мужа, кричала на Антонию, изводила рабов, плохо обращалась со слугами и раздражалась по любому поводу. Не раз она порывалась обратиться за помощью к Калиста, который не знал счета деньгам, однако неизменно удерживала себя от такого поступка, боясь опошлить свою искреннюю любовь к юноше.